Глава девятая. Брюнетка с тяжеловатой челюстью и близко посаженными глазами сурово глянула на него в ответ. Кайрон сглотнул и натянуто улыбнулся. «Простите, показалось, что мы знакомы». «Впредь не позволяйте себе подобных вольностей», процедила девушка, натягивая обратно капюшон. Демона вновь обдала знакомым ароматом. По спине пробрала желанием такой силы, что Кайрон всерьез засомневался в собственной адекватности. «Это что, он теперь на каждую женщину, пахнущую пионами, бросаться будет?» Тряхнув головой, немалым усилием воли он заставил себя отступить и украдкой покосился на сканер магической активности, что обязательно стоял около порталов. Ничего, стандартный фон из-за близости артефактов. Никаких всплесков и пиков. Впрочем, корону тоже украли без малейших помех. Записи из выставочного зала Кайрон за эти дни проверил раз сто. Вместе с помощниками и сам по себе. Самым подозрительным был момент, когда уборщица махала тряпкой, разгоняя ссорящихся из-за какой-то ерунды служащих. «Ух уж эти офисные работники! Им лишь бы закуситься по любому поводу. Если верить показаниям, дата в документах, прилагающаяся к артефакту, на два года не соответствовала официальным хроникам» подумаешь, мелочи. Но этим кабинетным крысам показалось настолько важным, что лот чуть не сняли с аукциона. Позже выяснилось, что кому-то из них просто показалось, и все даты в порядке. На этой мысли Кайрон снова поморщился. Не могла же менталистка, какой бы умелая она ни была, заменить цифры в опечатанном и защищенном магии тексте. Или могла. Хмурясь и не замечая, как шарахаются работники портального центра, Кайрон шагнул в многоцветную круговерть. И тут же рухнул на одно колено в приветствии. «Ты не торопился!» — процедил его величество Арвейсар. «Мне нет прощения, повелитель». Кайрон склонил голову ниже, чувствуя, как пот пропитывает рубашку. Сращивать кости демон категорически не любил. Долго, больно и не пошевелиться пару дней толком. Но подставлять подчиненных он не собирался, потому взял всю вину за неприятный инцидент на себя. Не досмотрел, проявил халатность. Теперь будет расхлебывать, что поделать. «Что-то случилось?» — протянул приятный женский голос за его спиной. Вот только свидетелей унижения ему не хватало. «Ничего особенного, уважаемые сены. Ведомственные разборки. Прошу, проходите», — почти любезно отозвался король демонов. «Пожалуй, мы подождем», — твердо возразила та самая брюнетка. Ее голос настолько походил на голос Тиффани, что у карона тягуче заныло в паху. «Нет, с этим наваждением пора что-то делать. Если бы не полная устойчивость демонов к ядам и снадобьям, он бы решил, что его приворожили. Но это же невозможно». «Внутренние дела алых миров вас не касаются. При всем уважении». Металлический тон его величества прямо намекал, что уважением здесь и не пахнет. Любой вменяемый демон отступил бы с поклоном, а эта ненормальная подошла ближе. Если это касается кражи короны, некоего Ирнаса альсабхара то вины службы безопасности алых миров в том нет. Косяк исключительно с нашей стороны. Здание не было должным образом защищено от вмешательств изне, что сказалось на устойчивости защищенных куполов. «Его Величество, императрица Перекрестка, просит передать вам ее искренние извинения за происшедшие недоразумение. С этими словами девушка с коротким поклоном передала королю старомодный запечатанный сургучом конверт и отступила. Арвейсар, не глядя, вскрыл его и достал исписанную мелким убористым почерком гербовую бумагу. «Ну, если так, то, разумеется, я не стану обвинять своих специалистов». Задумчиво протянул повелитель демонов, пристально глядя на посланец перекрестка. Хотя проявленная халатность при выполнении задания достойна самого сурового наказания в любом случае. Кайрон кратко и выдохнул. Самое страшное миновало. Заставлять его менять форму и отрезать крылья не станут. Побьют, может, но это привычно и не так уж больно. «Проводите гостей во дворец», — махнул рукой Арвисар, но девушки снова не сдвинулись с места. Их непокорность начинала раздражать повелителя. Но поскольку перед ним представители союзного мира, намного превосходящего алые технологии, оставалось скрипеть зубами и принимать радушный вид. «Согласно договору об укреплении межмировых связей, мы должны проникнуться духом и бытом вашей страны, а для этого нет ничего лучше проживания рядом с местным населением». Боюсь, дворец и гостиница не слишком показательны. «Хорошо, устраивайтесь где хотите», — отмахнулся его величество, окончательно теряя запал. Взбучку следует проводить по свежим следам, а когда проблема давно решена, орать и карать кого-то глупо, особенно в присутствии послов соседнего мира. «Благодарю», — поклонилась брюнетка и, шагнув вперед, встала за плечом Кайрона. Он почти не удивился и возражать не стал. Его охватило странное состояние, словно сама судьба несет его в ладонях, бережно, но неуклонно направляя в определенную сторону. Туда, где его ждет неминуемое счастье, сопротивление бесполезно. «Проводите же синету», — промурлыкала девушка томно. Если не оборачиваться, можно было подумать, что за спиной Тифани. Тот же аромат, тот же голос, то же ощущение тепла и уюта, окутывающее будто мягким покрывалом, и отгораживающий от всего мира лишь он и она.